Внезапное головокружение едва не застало Альтию врасплох. Она осознала, что, покуда ее рука покоилась на досках обшивки, в ее голове были мысли проказницы, а у той — ее собственные. Сообразив, к чему это может привести, девушка запоздала, отняла ладонь. Ощущение было такое, словно она вынула руку из прохладной патыки, куда та была погружена по запястья. «Нет, проказница, нет» тихо проговорила Альтия, «Не позволяй овладеть собой моему гневу, и отмщение оставь мне. Не оскверняем свою душу. Ты слишком велика и прекрасна. Это было бы недостойно тебя». В таком случае столь же тихо и горестно отвечала проказница, «Этот человек недостоин ходить по моей палубе. Почему я должна терпеть паразитов вроде него, в то время как тебя выгоняют на берег?» «Только не говори мне, что подобное обращение с родственниками в обычаи семейства вестритов». «Нет, нет, конечно, это не так», — поспешно заверила ее Альтия. «Я сказал, пшла прочь», — снова гаркнул торг с палубы над ее головой. Он свешивался через фальшборд, потрясая кулаком. «Катись, — говорю, по-добру, по-здорову, пока я не спустился». «Ничего он мне не сделает», — сказала Альтия кораблю. Но в это самое время откуда-то изнутри приглушенно долетел испуганный крик, и мгновением позже тяжеловесное «Бух!» На палубе раздразились цветистой бранью, и стошно завопил торг, отчетливо донесся недоумевающий голос молодого матроса. «Лебедка с бимса свалилась, господин помощник!» Примечание бимс. Балка, идущая от борта до борта и поддерживающая палубный настил. Конец примечания. Клянусь, при начале работы мы надежно закрепили ее. Голова торка, маячившая над фальшбортом, исчезла, и Альтия услышала его топот. Еще бы ему не умчаться бегом. Разгрузка проказницы застопорилась. Половина команды смотрела, разину рты, на расплющенные корзины и безнадежно рассыпавшиеся орехи. «Это», — мило заметила проказница, — «займет его на какое-то время, не так ли? И все же мне придется уйти». — заторопилась Альтия. — В самом деле пора было уходить, иначе придется расспрашивать проказницу, не ее ли следует благодарить за столь вовремя обрушенную лебедку. Уж лучше носить в себе ничем не подтвержденные подозрения. — Ты береги себя, — сказала она проказнице, — и, пожалуйста, присмотри за Уинтроу. — Альтия, ну а ты-то вернешься? — Конечно вернусь. Просто мне надо срочно кое о чем позаботиться. Но с тобой я перед отплытием еще обязательно повидаюсь. Трудно представить, как это я выйду без тебя в море. Совсем горестно выговорила проказница. Глаза деревянного изваяния были устремлены на морской горизонт, как если бы она уже резала волны далеко-далеко от берегов. Порыв бриза шевельнул ее тяжелые локоны. — А мне, думаешь, легко будет стоять на причале и наблюдать, как ты отправляешься без меня? вздохнула Альтия. «Но ты не грусти, с тобой будет Уинтроу, который все отдал бы, чтобы только этого избежать». Корабль снова заговорил голосом обиженного ребенка. «Послушай меня, проказница. Ты же знаешь, что я не могу остаться с тобой, но я вернусь. Знай и всегда помни, что я тружусь ради нашей встречи. Мне на это потребуется время, но я обязательно буду снова с тобой. А до тех пор не падай духом» и веди себя молодцом. Проказница вздохнула. — Я постараюсь. — Ну и отлично. Скоро увидимся. Повернувшись, Альтия заторопилась прочь, задыхаясь от сознания собственной неискренности. Удалось ли ей хоть как-то заставить корабль поверить? Хотелось на это надеяться. Вот только все ее новообретенные инстинкты, касавшиеся проказницы... Хором утверждали, нет, этот корабль на Микинь не проведешь. Наверняка проказница поняла, как ревнует Альтия Уинтроу из-за того, что он занял на борту ее место. Наверняка она ощутила и гнев Альтии по поводу всего, что произошло, как бы глубоко та ни пыталась спрятать его. Однако всему вопреки девушка продолжала надеяться, что та несчастная лебедка свалилась сама по себе и отчаянно молилась са. Только не допусти, чтобы проказница начала своими силами бороться за правду. А еще, шагая стремительно, насколько позволяли юбки прочь, Альтия размышляла о том, что пробудившийся корабль был похож и одновременно не похож на тот будущий образ, который она, Альтия, себе представляла. Она ведь мечтала о судне, воплотившем в себе черты благородной и прекрасной женщины. И, мечтая, ухитрилась упустить из виду, что проказницы достался в наследство не только жизненный опыт ее отца, но и все пережитое дедушкой и прабабушкой, не говоря уж о том, что она сама Альтия сподобилась добавить. И вот теперь следовало опасаться, как бы корабль не оказался таким же упертым, как это водилось в роду вестритов, таким же своенравным и очень мало склонным прощать. «Будь я на борту, я бы направлял ее», так как отец меня саму направлял в дни необузданного упрямства, когда кончилось детство. Бедная Уинтроу, ведь даже отдаленного понятия не имеет, как с ней управляться. И черной тенью пробежала совсем уже нехорошая мысль. Если она в конце концов убьет Кайла, он сам будет в этом виноват. Альтия содрогнулась от отвращения, и как ей в голову-то могло подобное взбрести. Она поспешно нагнулась чтобы стукнуть костяшками пальцев по доскам причала. — Са, сделай так, чтобы проказница ни в коем случае ничего подобного не сотворила. Выпрямляясь, Альтия почувствовала на себе чей-то взгляд. Она подняла глаза и увидела, что на нее смотрит стоящий поблизости янтарь. Золотая женщина была одета в простое длинное платье цвета спелого желудя, а волосы падали на спину, заплетенные в длинную блестящую косу. Платье не спадало мягкими складками, надежно скрывая все линии тела. На руках янтарь были перчатки, благородный наряд, не дававший рассмотреть мозоли и шрамы ее ремесла. Женщина стояла среди шумного столпотворения царившего на причале так спокойно и неподвижно, словно ее окутывал незримый стеклянный пузырь. Вот глаза Альтии встретились с темным золотом ее взгляда, и у девушки внезапно пересохло во рту. Было в этой янтарь нечто, нечто не вполне от здешнего мира. Всюду вокруг царила кипучая суета, но там, где стояла она, был не дать не взять островок спокойствия и сосредоточения, а на шее у нее были простые деревянные бусы, отливавшие всеми мыслимыми оттенками коричневого. Эти бусы с удивительной силой притянули взгляд Альтии. Она невольно спросила себя, — Может ли вообще кто-нибудь приведи их удержаться и не пожелать завладеть ими? Альтия оставила бусы и вновь посмотрела в лицо Янтарь. И опять их взгляды скрестились. Янтарь не улыбнулась, просто медленно повернула голову сперва в одну сторону, потом в другую, как бы предлагая Альтии полюбоваться своим профилем. Та, однако, обратила больше внимания на ее разные и плохо сочетавшиеся серьги, Она носила их в каждом ухе по несколько штук, но внимание Альтии в основном привлекли две. В левом ухе извивалась сияющая змея, в правом искрился маленький деревянный дракон. Та и другая фигурки были с человеческий палец длиной, а вырезаны с таким искусством, что по неволе казалось, вот-вот оживут. Альтия вдруг осознала, что непристойно долго рассматривает янтарь и вновь, сама того не желая, посмотрела ей в глаза. Янтарь вопросительно улыбнулась ей. Альтия не ответила на улыбку, и по лицу золотой женщины разлилось презрение. Она поднесла тонкую руку туда, где укрытая складками платья, должна была располагаться ее талия. Альтии показалось, будто затянутые в перчатку пальцы коснулись ее собственного живота. Глубоко внутри начал расползаться ледяной ужас — Вновь она посмотрела в лицо янтарь, та выглядела сосредоточенной и целеустремленной, и глядела на Альтию, точно стрелок из лука на выбранную мишень. Они были наедине в этой толпе, людской поток обтекал их, не замечая. Собрав все силы, не только духовные, но и телесные, Альтия вырвалась, как вырывается из чьих-то замкнувшихся рук или лап, повернулась и бегом бросилась на утек, наверх, в сторону большого рынка. Она неуклюже спешила сквозь запруженные народом торговые ряды. Она наталкивалась на людей, а когда попыталась глянуть назад через плечо, то едва не свернула чей-то лоток, заваленный нарядными шарфиками. Нет, янтарь и не думала гнаться за ней. Альтия умерила шаг и пошла дальше уже спокойней. Постепенно улегся бешеный стук сердца, зато Альтия начала чувствовать, что обливается потом на летней жаре. Две встречи, сперва с кораблем, потом с янтарь, вычерпали ее до дна. Во рту было сухо, ноги почти подкашивались. «Какая же я дура!» Но воображала себе неведомо что. «Чего я так испугалась?» «Что, спрашивается, сделала мне янтарь?» «Просто стояла и смотрела, и все. Не кричала, не угрожала. Правда сказать, ничего подобного прежде с ее не случалось». Так что неожиданный срыв следовало, скорее всего, приписать страшному напряжению последних двух дней. И Альтия не могла припомнить, когда в последний раз ей доводилось как следует отобедать. Уж если на то пошло, с позавчерашнего дня у нее почти ничего не было в животе, ну, кроме определенного количества пива. «Наверное, — решила она с голоду и мерещится. — Альтия...» облюбовала неприметный столик в небольшой уличной чайной и села. Как же славно было, по крайней мере, оказаться в тени, вне досягаемости жаркого послеполуденного солнца. Когда к ее столику подошел мальчик-слуга, она заказала вино, копченую рыбу и большой кусок дыни. Мальчик с поклоном удалился. Альтияжа запоздала принялась соображать, хватит ли у нее денег расплатиться. Нынче утром она тщательно выбирала одежду, но о подобных мелочах не подумала. Ее комната в родительском доме была безукоризненно прибрана, как всегда, когда она возвращалась из плавания. В ящике комода в уголке лежали какие-то записи и немного монет. Она, помнится, рассовала их по карманам, больше в силу привычки. Может, этих монеток и хватит заплатить за более чем скромную трапезу, но, к примеру, комнатку в гостинице снять она уж точно не сможет». В общем, надо срочно думать о том, что предпринимать и как вообще продержаться, а не то придется самым унизительным образом идти обратно домой, что называется «с поджатым хвостом». Пока она таким образом размышляла, прибыл ее обед. Альтия исполнилась бесшабашности, велела принести воску и, накапав им на счетную палочку, оттиснула свое кольцо-печатку. Похоже, это будет последний раз, когда она посылает счет домой – в свой прежний, то есть дом. Больше такой номер вряд ли пройдет. Раньше надо было подумать и заставить кифрию расплатиться за какой следует обед. Однако дыня оказалась хрустящей и сладкой, как мед, а рыба душистой и нежной. Что касается вина, ну, скажем так, Альтии и прежде доводилось пробовать гораздо худшее пойло, и без сомнения доведется в дальнейшем. Ладно, будем проявлять стойкость. Перетерпим. И однажды дела выправятся, обязательно выправятся, а как же иначе? Она допивала вино, когда до нее с внезапной силой дошло, но ведь папы больше нет и больше не будет до конца моих дней, и эта часть жизни не выправится уже никогда. Ей-то казалось, что она успела претерпеться к горечи утраты, ничего подобного. Новое ощущение горя было столь велико и глубоко, что в конец обмякли колени. Сами мысли об этом причиняли невыносимую боль. Что бы ни случилось в дальнейшем, сколь бы долго она не продержалась в своем намерении перетерпеть, а Ефрон Вистрит никогда не вернется домой, чтобы помочь, чтобы все наладить как надо, ей, да и всему семейству вообще никто теперь не поможет. Если кто что и сделает, так только она сама, она, Альтия, Ей, кстати, не очень-то верилось, чтобы Кефрия сумела как надо распорядиться фамильным достоянием. Вместе с матерью они, может, и управились бы. Но ведь и Кайл теперь в стороне не останется. Так вот спрашивается, что вообще будет с семьей Вестритов, если она, Альтия, полностью, так сказать, отойдет в сторону? Ответ напрашивался только один. Вестриты вполне могут потерять все. Совсем все. И даже проказницу. Правду, мол, ведь в удачном до подобного пока еще не доходило. Но вот, например, семейство Девушет вполне приблизилось к роковой черте. Девушиты до того погрязли в долгах, что совет торговцев передал их живой корабль в распоряжении их основных взаимодавцев — семей Конри и Риш. Старший сын Девушитов должен был остаться на борту корабля в качестве едва ли неподневольного слуги. И предстояло ему таковым оставаться — пока долги его семьи не окажутся выплачены. Выручил случай. Пока готовились необходимые бумаги, этот самый сын привел свой, пока еще свой, корабль в порт удачного, да с таким грузом, что обрадованные взаимодавцы тут же отстали. Помнится, весь город радовался удаче толкового парня, и некоторое время тот ходил прям таки в героях. Альтия пробовала представить Кайла в подобной роли. Ничего не получалось. Ох, и не получится. Скорее уж, этот человек сдаст кредиторам и корабль, и собственного сына, да еще и заявит, что это интро во всем виноват. Альтия тяжело вздохнула и заставила себя думать о том, о чем ей было тяжелее всего размышлять. Что происходит с проказницей? Корабль только что пробудился. И если правда то, что говорят о живых кораблях, становление ее личности произойдет в последующие несколько недель. Все знатоки сходились на том, что в точности предугадать нрав корабля практически невозможно. Некоторые бывали удивительно похожи на своих владельцев. Некоторые столь же удивительным образом оказывались им полной противоположностью. Альтия успела углядеть в характере проказницы некую нотку беспощадности, от которой ей заранее делалось жутко, Что покажут несколько ближайших недель? Разовьется ли эта черта? Или может окажется, что корабль унаследовал несокрушимое нравственное чувство, присущее ее отцу, Ефрону Вестриту? Альтия невольно подумала о Кендри, самом нравистом из известных ей живых кораблей. Кендри не терпел в своих трюмах никакой живности и ненавидел лед. На юг, в сторону Джимилии он направлялся с душевным удовольствием. Но моряки говорили, что в плавании куда-нибудь в шесть герцогств или «не приведи са» еще дальше на север, Кендри превращался в корыто, налитое свинцом. Зато предложи ему благоуханный груз, проложи курс в южные моря, и он весело летел, обгоняя ветер. И, в общем-то, упрямый норов живого корабля оказывался еще далеко не самым страшным, что может случиться в отличие от безумия. Альтия отправила в рот с последний ломтик восхитительной рыбы. День был по-прежнему жарким, но внутри разливался отвратительный холод. «Нет», — сказала она себе проказница, — «ни в коем случае не должна уподобиться совершенному. Она просто не сможет. В самом деле, не в пример совершенному проказница ожила самым, что ни на есть подобающим образом». Она была желанной, ее приветствовали, в ее честь устроили должную церемонию, не говоря уже о том, что в нее были вложены три полные жизни, посвященные плаваниям. Все знали, что именно сгубило совершенного. Жадность владельцев, вот что. Именно она породила безумный корабль, а семью привела к разорению и ничтожеству».